Во время посещения Анжели Агриколем общежития и фабрики Шайка Волков шла к фабрике, куда медленно двигался экипаж Родена. В эту же самую минуту во двор фабрики въехала почтовая карета, где сидел господин Горди вместе с господином Деблиссаком, своим лучшим другом который его низкой подло предал. Господин Горди, впрочем, ничего об этом не знал. Горди был среднего роста, изящный и хрупкий. Он обладал нервной и впечатлительной натурой. У него был открытый, широкий лоб, бледный цвет лица. Мать прозвала его мимозой. Господин Деблесак, душевный друг господина Горди Был долгое время достоин Братской привязанности Горди Пока Роден и де Гриньи Не сделали из этого прямого И искреннего человека Орудие своих интриг Друзья сидели у камина В маленькой зале И грели руки А знаете, милейший Марсель Я положительно начинаю стареть mm -hmm, Да Странно. И в чем это выражается? Я все более и более чувствую потребность возвращаться домой. Мне становится трудно оставлять свои привычки, и я проклинаю все, что принуждает меня покидать этот счастливый уголок земли. А, и подумать только, что вы из-за меня должны были недавно предпринять такое долгое путешествие. А вы разве не сопровождали меня? Милый Марсель, в путешествии, которое благодаря вам было так же приятно, как было бы несносно без вас. Друг мой, какая разница, какая разница? Ведь я ваш вечный должник. Ну, полноте, полноте, дорогой мой. Разве между нами возможны разговоры о твоем и моем? Ведь что касается доказательств преданности то давать их не менее приятно, чем получать. О, благородное, благородное сердце. Скажите, счастливое. О, да. Да, счастливое в своих последних привязанностях к тем людям, для кого оно бьется. А кто же больше вас заслуживает такого счастья? Своим счастьем я обязан людям, которые после смерти моей матери, составлявшей всю мою поддержку и силу, явились мне на помощь. Ах, когда я чувствовал себя слишком слабым, чтобы перенести превратности судьбы Слабым? Да что вы, да вы, мой друг, такой сильный и энергичный, когда предстоит делать доброе дело Это так, но, признаюсь, чем становлюсь старше, тем больше отвращения внушают мне низкие и подлые поступки Я чувствую себя не в силах с ними бороться Нужно будет, так и мужество явиться, друг мой